Глава девятнадцатая. Стена Иван-Чая. Честный рассказ пионеров о ночном дипломатическом приеме в честь Олимпиады повариха Таня восприняла с волнением. «Нечистый беснуется», — шептала она, выпроваживая Ваню и Мурата в отряд. «Беснуется! К беде!» Лицо и руки у Тани покраснели, вокруг носа поползли белесые пятна. Ваня сообразила, что от зазеркальных приключений старушке стало дурно. Вика решила остаться в пищеблоке. «Я останусь с Таней. Боюсь, ее удар хватит», — сказала Вика мальчиком вслед. А Ваня сам был не рад, что рассказал бедной бабушке. Особенно Таню напугало поведение воронихи, которая спокойно, как удав, притаилась в засаде, ждала ребят в кабинете и отпустила во освояси. Мурат тоже от встречи со старухой не мог прийти в себя. «Мне кажется, как только я закрою глаза, она нас загрызет», — признался Ваня, когда друзья стояли на пороге палаты номер два. В коридоре часы показывали без десяти пять. Ребята крепко спали по койкам. «И свечечки свои позажигала добавил Ваня задумчиво. Так они вошли в палату, стараясь никого не разбудить. Залезли под одеяло. Тихонько скрипнули пружины. Утро выдалось холодным. И Ваня никак не мог согреться, лёжа на холодных простынях. Исаев из последних сил старался успокоиться. Он не спал уже несколько дней и смертельно устал. Но куда там? Путешествия в Зазеркалье и горький дым отбили у Вани всякий сон. Волнами наплывали мысли о птичьем хозяине, проявившем к Ване нездоровый интерес. Потом полезла Катерина со своим чёрным вероломством, бабушка в снегах. Ване становилось всё холоднее и холоднее. — Кажется, пора смириться, что я не усну до конца своих дней, — отчаялся Исаев, как вдруг посыпал мелкий снежок. Вдалеке, на фоне серого неба, ветер слабо раскачивал верхушки сосен. Ваня глянул вниз и увидел траву, опавшие листья. Все запорошило белым. Он втянул морозный воздух. Все побледнело от холода. Без креста рельсы скоро замерзнут. Паршиво. Лениво текли мысли. а вокруг стоял большой густой лес. Но Ване от этого вида стало пусто и печально. В этот момент Исаев понял, что он больше не Ваня, он ворон. Ворон сидит на суку. И у ворона есть дело — найти мальчика с голубой бусиной. Найти. Склевать. «Лечу», — решил ворон, и легко соскользнул с насиженного места. В сумерках он начал поиски. Ворон летел низко, почти не двигая крыльями, чуть заметными движениями плеча выбирая дорогу между деревьев. Без креста снегом заметет станцию. Вернутся тени. Поезда перестанут ходить. Рельсы завьюжат. Ветки будут хрупкими от мороза, не покачаешься. Луна останется ненадолго. Потом уйдет и она. Только вороны останутся. Думал ворон. И в этот момент он снова повел крылом. И на Ярко вспыхнуло солнце. Ваня узнал главную площадь Благовещенска, памятник Ленину, сквер мира. Все с высоты птичьего полета. Ворон парил вокруг, высматривая добычу. Но солнце горело недолго. Вспышка, и оно погасло, взорвалось, как лампочка. Ворон продолжал полет по темному, полному колючих звезд небу. «Никого!» — вздыхал Ворон. Куда же он спрятался? И действительно, лес был пуст и сер. Ворон зашел на второй круг, опустился низко к рельсам и сквозь снег полетел, изредка опускаясь на шпалы, ковырял клювом землю, пролетал вперед и снова опускался. Он искал следы теплых ног, голубую вспышку. Ваня догадался, что ворон ищет след Павла или хотя бы след его тени. Но среди черных шпал и белой порожки не попадалась даже капелька живого следа, ни одной живой искорки. «Кар — кар Ворон сел на старый пень посреди поляны и медленно повернул голову. — Склевать! Склевать! Ворон наблюдал, замерев, и казался совсем замерзшим, но внутри у него была стремительная горящая жажда. Жажда убийства. Она стала передаваться Ване, и он усилием воли отгородился от птицы. Тогда ворон тоже догадался, что он не один, что Ваня смотрит. Птица прислушалась и ждала, что же Ваня станет делать. В этот момент Исаев услышал у самого уха. «Доброе утро, шпион Исаев!» Ваня вздрогнул всем телом и рывком сел в кровати. Он был готов поклясться, что ни на минуту не сомкнул глаз. Но, похоже, наваждение подкралось к нему, избавив от условности под названием «сон». С пионерской аллеи ревел горн, и Ваня слышал раскатистый голос физрука. «Раз, два, руки выше, три, четыре, раз, два!» Пионеры выполняли зарядку. Мгновение назад Ваня находился в благословенной снежной тишине, и музыка бодрого лагеря ударила Исаеву в голову, как литавры. Сообразив, что он уже дома, Ваня огляделся. На кровати Жени Дымова сидели плечом к плечу Мурат и марине Оба при параде, в белых рубашках. Мурат при красном пионерском галстуке, а Марине в тех же голубых сережках, которые Ваня видел на ней вчера за зеркалом. На полу играли солнечные зайцы и тени деревьев. — Светит нормальное солнце, — сказал Ваня хрипло и облизнул пересохшие губы. — На, выпей! Марине протянула ему бутылку. После дыма всегда сушит горло. — Что это? Ваня недоверчиво понюхал содержимое бутылки. «Просто вода!» — улыбнулась медсестра. «Мне снился хозяин птичьего базара», — сказал Ваня и отхлебнул воды. «Тебе, видно, понравилось!» — усмехнулся Мурат. «Мы не могли тебя добудиться!» «Мне понравилось, как вы, Марина Тимуровна, играете на органе!» «Да!» — улыбнулась она мечтательно. К Элизе, номер 25. «Ля минор». Но, согласись, середина звучит жутковато. Впрочем, подходит к мероприятию, не поспоришь. «Бесовщина», — отвел глаза Мурат. Ваня потянулся рукой за дневником, который обычно держал в тумбе. Стал шарить слабой рукой, но не находил тетради, только огрызок карандаша. Он сделал еще пару глотков и немного пришел в себя. Вспомнил, что оставил дневник в изоляторе. «Дневник ищешь?» — спросила Марине. «Писай все в него записывает», — кивнул Мурат. «Про хозяина писать не надо», — тоже закивала Марине. «Он тебя за это забьет в кору бытия, как гвоздь, Ванечка». «Не сомневаюсь. Идем на завтрак и выдвигаемся в деревню. Там уличим момент, и я проведу вас к часовне отца Павла», — сказала Марине, наблюдая мельтешение солнечных пятен на полу. «А дальше что?» — спросил Мурат испуганно. — А дальше останемся там на ночь. Я не стану в сумерках возвращаться. — Ты улизнешь? — возразил Мурат. — С чего ты взял? — раздраженно глянула на брата Марине. — Потому что там колодец. Колодец — вот и все твои дела. Ты пойдешь выполнять поручение в Воронихе, да? Но Марине проигнорировала брата и улыбнулась Ване. — Я буду ждать вас у беседки перед столовой. Сегодня торжественный день. Идем к ветерану Гальскому. Будь добр, шпион Исаев, оденся торжественно и не опаздывай. Она быстро ушла. Я пойду за Викой, — предупредил Мурат, собравшись уходить. Подожди. Ваня боялся остаться один. Он приподнялся, но голова закружилась. Не стоило вставать так резко. Послушай, Мурат, что там случилось? Как все это? Я начинаю путаться в днях. Что с нами происходит? Ведь мне не чудится, да? Я иногда болею, понимаешь?» «Не надо ничего спрашивать», — попросил с мольбой Мурат. «Я правда сомневаюсь, что я в порядке, понимаешь? Я могу впадать в...» «Ты в порядке, Исаев!» Он дружески похлопал Ваню по плечу. «Я видел то же, что и ты. Все то же самое. Я не знаю, в своем я умею или нет, но то, что я сбегу отсюда сегодня, это однозначно. И не надо истерик. Мы спрячемся в церкви». — А ты в Бога веришь? — вздохнул Ваня. — В брата твоего верю. Ты его даже не знаешь. — Вика, — говорит, — он святой. — Сомневаюсь. Тогда нам всем пиздец, — сказал Мурат, натянув на себя противное счастливое лицо, и ушел, бодро повторяя девиз первого отряда. — Куда ты, юность, в светлую даль? Что людям несешь ты? Я сердце отдам. Голос Мурата был звонкий, и Ваня слышал товарища, даже когда тот вышел на пионерскую аллею, пока девиз не потонул в веселом детском хоре. — Раз, два, мы не ели, три, четыре, есть хотим! — завели пионеры, направляясь на завтрак. — Открывайте шире двери, а то поварас едим! О еде Ваня даже думать не думал. Руки и ноги болели, шея ныла, и голова налилась свинцом. Казалось, что он крутится в бесконечно длинном дне, в конце которого неизбежно наступают сумерки. Но ночь никогда не приходит. И следом за сумерками, едва солнце касается горизонта, оно тут же, как мячик, подпрыгивает назад в небо. Все начинается по кругу. Зарядка, завтрак, раз, два, три, четыре, руки выше, есть хотим, приводи себя в норму, и вечером побег из василька в другой. Дымный лагерь с хозяином, копытами, хлебом и могильными конфетками. Это все крутил в голове Исаев. Ваня не мог отделаться от хищного интереса воронихи к его брату. Эта злобная старуха хочет убить, склевать, без сомнений. За что? Непонятно. Красная тень запрыгала у Вани в памяти. И он, машинально подавшись моменту, вытащил огрызок карандаша и записал на стене около кровати. Страшно спать. Оценивающий посмотрел на каракуле и полез в тумбочку. Он снял мятую белую рубашку и засунул ее в угол нижней полки. Решил переодеться в свежую тельняшку, в чистые шорты, повязал галстук. Получилось криво, но Ване было уже все равно. «Какая разница?» — теребил галстук ваня шагая по аллее против потока пионеров. Все обитатели лагеря тянулись к столовой, и только Ваня направлялся в лазарет. Там, поздоровавшись с доктором соломятиным Ваня забрал свой дневник. Он так и лежал на кровати в изоляторе, как Исаев его, и забросил через окно. Ваня уже мог думать с большой долей ясности, но, вопреки здравому смыслу, передышка, когда он с Муратом сидел на заваленке, казалась прошлогодним воспоминанием. Но это однозначно было всего лишь вчерашним вечером, и дневник тому доказательство. Исаев засунул дневник под тельняшку и зажал его резинкой шорт. Это было единственное, что он решил взять с собой к Паше. Ваня вылез из окна и к бочке с дождевой водой в огороде. Умываясь, он словил яркое дежавю. Точно так же Мурат приходил в чувство, когда Ваня впервые застал его в изоляторе. В тот момент Ваня его не понимал. Нет, не понимал. Но теперь... Если бы сейчас, так же, как Ваня в тот далёкий день, кто-нибудь спросил самодовольно, но ну что, полегчало? Ваня тоже ответил бы одно мрачное «нет». «Мурат правильно говорит», — думал Ваня спеша к беседке. «Черт-то с два я сюда вернусь». Вика и Мурат уже ждали. Миколян сидел веселый и развлекал приставшую к нему Машу. С ней были еще Света и Оля, для смелости. По одной девчонки не ходили. Так пионеры первого отряда болтали, будто бы забыли, что недавно закидывали Ваню и Мурата камнями. Вика сидела к ним. спиной понятно мурат все клоунада но эти дуры куда лезут глядел волком на девочек Ваня. или у них память как у золотых рыбок по пять секунд или тоже припадками мучаются что память отшибает вика была против обыкновения задумчива, молчала и только вертела между пальцами олимпийский рубллик монетка мелькала снова и снова без остановки так будто между пальцами танцует солнечный блик по просьбе марне Вика надела белое платье, в котором ходила с Ваней на танцы. Подходя к беседке, Ваня старался не замечать жеманства своих товарищей по отряду. Он высматривал среди групп пионеров знакомое лицо Воронихи. Ее лоб, прорезанный морщинами, густо загоревшее лицо. Но старуха затаилась, а напряжение внутри все нарастало. Ваня встал в тени беседки и прислонился к деревянным перилам. Вика легко погладила его по руке. Знак приветствия. «Лучше бы старуха была на глазах, чем так, в неизвестности», — тревожился Ваня. Штирлиц стрелял вслепую. Слепая бегала зигзагами и кричала. Веселился Мурат. Девчонки в унисон засмеялись, чего Ваня уже не мог терпеть. «Заткнитесь, наконец!» — прикрикнул на них Исаев. «Заткните свои поганые рты и валите отсюда!» «Да чего, Исаев?» — отшатнулась Маша. «Бешеный!» — испугалась Оля. «Мы сейчас Александру ивановичу расскажем!» — пригрозила Маша. «Иди, иди!» — замахал на нее руками Ваня. «И скажи, что я тебе по роже съездил, не забудь!» Девчонки оскорбленные пошли в столовую жаловаться. Ваня, Мурат и Вика, не дожидаясь их возвращения, направились к воротам лагеря, прочь от беседки. «Зачем ты им нагрубил?» — вздыхал Мурат. Хотя, все равно, я рад, что они отстали. Не могу на них смотреть. — но по тебе и не скажешь, — поморщился Ваня. — Воркуешь с Машкой, как голубок. — Марина сказала вести себя, как обычно. — Вика, а ты что молчишь все утро? — спросил Ваня. — А что говорить? — пожала она плечами, поигрывая монеткой. — Мать будет меня ждать в деревне. Я там заскочу к ней, к вам присоединюсь. Лады? — Лады, — кивнул Мурат. — Я знаю, что это странно звучит, но ты обязательно сходи с нами в церковь. — Обязательно. Не кипишуй. Мама будет только рада, если я навещу отца Павла. Она его очень уважает. — Не переживай. Ваня хотел приободрить Вику, но не знал, как. Искать слова утешения у него уже не было сил. — Встреча с мамой будет короткой, и я хочу сказать, что все пройдет быстро. — Быстро? Как же? — скривилась она. Я кое-что сделала там на балу или где мы там были. Я не готова это обсуждать в подробностях, но я вам обоим говорю, что я натворила дел. С другой стороны, может, поэтому Ворониха нас отпустила утром. Я не знаю». Вика замолчала и, кажется, не собиралась продолжать. «Это неважно горячо воскликнул Мурат, — «потому что мы туда не вернемся и забудем, и никому не расскажем». «Да, или в дурку нас упекут однозначно», — кивнула Вика. «Я тоже буду помалкивать», — пообещал Ваня, когда они вышли к краю асфальтированной дорожки. Стоя под железными воротами, глядя на синюю зею, Исаев понял, что червь сомнений начал его грызть. Вика всегда была откровенна с ним насчет своих воровских побед. Это первый раз, когда она стала таиться. Исаев не решился настаивать, но чувствовал, что это ему аукнется. Вскоре появилась Марине в компании Катерины Иважатова. Низенького парня по имени Михаил. Больше Ваня о нем ничего не знал. Следом шел лёня Новик, Олеся Косницына из второго отряда ее подруга, которую Ваня по имени не знал. Девчонки смотрели на Ваню презрительно. Но яростнее всех прочих, всем своим видом Исаева осуждал Женя Дымов. Он был с вани суров, и каждый раз, глядя на Исаева, капитан отряда дергал козырек своей кепочки. Кепку он, как примерный мальчик, Нацепить не забыл, чтобы солнце голову не напекло. Все, как воспитатель наказал. Когда все собрались, процессия потянулась по узкой лесной тропинке в деревню Моховая Пать. Шли пешком около получаса. Начали попадаться брушенные домики среди переломанных пополам сосен. Старая граница. Остатки былого величия, когда в деревне еще бурлила настоящая жизнь. Вика всю дорогу плелась с Ваней в хвосте колонн. «Сложно поверить, что моховая пать была такой большой, да?» — нарушила она молчание. «Теперь тут только старики доживают своё. Молодых на всю деревню, девок шесть человек, пацанов, может, десяток наберётся. Да и я сбоку притулилась». Дружина Василька шла по размытой дождями гравийной дороге. Спустя пару обвешалых заброшек на пути начали вырастать простые деревянные избы. Заборы похуже, заборы покрепче. В этом году, видимо, по весне не красили. Все дома замерли во времени. Как говорится, раньше было лучше. А сейчас живут былыми победами. Ваня рассматривал избы придирчиво. Все отмечал, как его домик на Садовой хорош. Точнее, бывший домик. В холевах замычали коровы. По улице впереди заскулили собаки, почуяв чужих. Обходя глубокую лужу, Исаев прижался к покосившемуся забору и услышал во дворе шумы и возню. Он отпрянул, решив, что со двора на него вот-вот бросится пёс. «Надеюсь, он на цепи», — мелькнула мысль. Ваня выставил вперёд руки, чтобы защищаться, но испуг остыл так же быстро, как и загорелся. В щель между чёрных от ветра и солнца досок выглянули детские глаза. Лицо перепачканное и от любопытства приоткрытый рот. «Я в конец признался он Вите обречённо. Ваня проследил взгляд ребёнка. Тот жадно глядел на Марине. Даже не глядел, а сверлил глазами. Марине шла с Муратом впереди, но обернулась, точно почувствовав наблюдателя. Она резко топнула ногой и махнула на ребенка рукой, как прогоняют блудливого пса. Глаза за забором исчезли. «Зачем она его?» пробурчал Вика себе под нос и пошла вперед. «Тут беспризорники живут. Мамаша умерла, отец пьет. Вот они слоняются». Коровы все мычали. Когда дружина повернула на одну из улиц пошире и поухоженнее, домики стали гораздо крепче, хотя Ваня видел, что увядание запустила руку и сюда. На перекрестке главной улицы стоял деревянный дом на две квартиры. Над дверью выцветшая на солнце табличка — клуб. Переходя перекресток, вожатый Михаил объявил пионерам, что следующий за клубом дом и есть жилище знаменитого врача Гальского. ветерана Второй мировой войны. «Уже совсем скоро наша дружина отдаст трудовой долг», — вещал вожатый Миша. А Ваня и Вика остановились около железного стенда, установленного у самого перекрестка. На выкрашенном и облупившемся железном листе буквы объявления Но объявлений или плакатов не было. Вместо этого на тонкой железной подножке под козырьком кто-то сердобольно прибил гвоздями Старую деревянную иконку с альбомный лист. Лик на иконе стерся, не разглядеть, все замылилось. Шпана успела подчеркать икону, после чего ее помыли, что еще больше испортило изображение. Ваня четко видел только правую руку и три перста. — Это от дурного глаза, — сказала Вика. — Тут в лесу всякая дичь делается. — Не сомневаюсь, — посмотрел вслед Катерине Ваня. мы как в деревню вошли, ни одного человека не встретили. Только коровы надрываются. — Это еще что? С приездом отца Павла стало гораздо спокойнее. — Это чем же? Соломятин сказал, что у вас тут одна беда другую погоняет. — Погоняет. Вика перекрестилась, глядя на икону. Зато воздуху прибавилось, жить захотелось. — Ой, Золотарева, Пашка тут при чем? — Не при чем, конечно. Толкнула она друга локтем и перевела тему. — Если идти по правую руку от иконы, как раз по этой стороне, — Вика показала рукой, — короткой дорогой, через мост, доберешься к часовне. Ваня судорожно вздохнул. — Скоро уже. Осталось улучить моменты и будем делать ноги. Коровы на лугу возле клуба галопом просились прочь, едва завидели дружину, и мычали без остановки, будто плакали. — Не нравится мне это? Вытер лоб Ваня и убрал челку от глаз. До самого дома, где жил ветеран Гальский, мычание не смолкало. Когда дружина пионерского лагеря Василек вступила на двор подопечного ветерана, коровы в хлеву тут же затянули му. Курицы попрятались в огороде. Все вошли в калитку. Подошла очередь Вани и Вики. Но Катерина Петровна выросла на их пути прямо на пороге и уперлась руками в забор, не давая пройти. «Ты на кого похож, Исаев?» — прошипела она. Ваня видел, что другие взрослые уже заходят в дом, пионеры за ними. «Я на бабулю похож. Где твоя рубашка?» Катерина протянула к Ване руку и сорвала галстук. Ваня услышал, как глухой голос приветствует пионеров. Хозяин впустил дружину. «Ждите здесь!» — приказала Катерина, закрыла калитку и защелкнула засов, чтобы Исаев Не пробрался наверняка. Ждать пришлось недолго. Давыдова выставила из избы и Мурата. Тот вернулся к друзьям довольный, держа в руках косу и камешек в кулаке. — Сказали идти двор косить за домом, — сообщил он весело. Втроем еще немного посидели под забором в теньке. Жара набирала сил. Потом нарвали черемухи, свисавшие гроздями через забор, и пошли на задний двор. — Надо поработать сейчас, пока не слишком жарко. Иначе мы тут и сжаримся через час, — вздохнула Вика. — А когда пойдем к церкви? — волновался Ваня. — Когда Марине вернется? — отрезал Мурат. — Может, ты, Исаев, хочешь сбежать, но мы вместе пойдем, понятно? — Понятно, — кивнула Вика. — Понятно, Исаев, — наседал Мурат. Ваня только хмыкнул, глядя, как Миколян неумело вертит косу. — Ты косой не маши, а то отрежешь себе что-нибудь. — А что то уставился? — смутился Мурат. — Я еще никогда не косил. — Такой тяжелый разве можно? Ваня отобрал у Мурата косу и сказал. — Это легкая коса. Он перехватил ее и вышел на луг. Простор раскинулся как раз за забором Голицкого и тянулся далеко-далеко к опушке леса. Ваня утонул в высокой траве по поясу, там, где рос, Иван-чай прикинул, что уйдет в бурьян с головой. — Тут за лесом и дальше покосы. Короткий лесок и все, поля, поля, до самой зеи, — рассказывала Вика. Она, прищурив глаза, всмотрелась в лес и вдруг сказала. — Я к матери не пойду. С этим уселась, облокотившись спиной на забор, принялась сосать черемуху и поливать высокую траву косточки. — Почему? — обернулся Ваня. — Боюсь, — просто сказала Золотарева. — Оставлю вас и уже не догоню. — Нет, дай-ка лучше я. — Влез Мурат и отобрал косу у Вани. Он взмахнул, лезвие воткнулось в землю. Взмахнул и снова воткнулось. «Ха-ха-ха!» — залилась звонким смехом Вика. «С косой, как с женщиной, Миколян. Нужно уметь обращаться. Что ты машешь? Дай, я покажу». Мурат нехотя передал косу. Вика махнула, вжих, и коса воткнулась в землю. ха, -ха, -ха! — рассмеялись мальчишки. — Я... я умела! — покраснела Вика. — Да, да, умела, да забыла! — поторопил Ваня и взялся за косу. — Я умею. Меня бабуля учила. Говорит, нужно пяточку прижимать к земле. — А где тут пяточка? — усомнился Мурат и протянул руку, чтобы Вика насыпала ему еще черемухи. — Тьфу, зеленая! — скривился он. Вика только пожала плечами и слезала языком с ладошки еще несколько фиолетовых ягод. «Где коса прилажена к косовищу, это называется пяточка. Ее к земле прижать надо, вот так, и тянуть. Будет резать», — сказал Ваня. «Дайте брусок». Вика и Мурат переглянулись. «Камушек давайте», — поторопил Ваня. «Точить нужно обязательно». Мурат передал. И коса зажужжала под камушком. Но и проверив, хорошо ли пошло, Ваня сказал. — Готово. Я сейчас вспомню. Я косил в прошлом году. Потихоньку стало получаться. Наловчившись, он пошел размашистыми движениями через сверкающий луг. За Ваней тянулась широкая полоса прокоса. Пахло скошенной травой и луговыми цветами. К шортам быстро прилип репейник. Из-под косы фонтаном разлетались кузнечики, а над ней поднимались стайки бабочек. Голова у Вани взмокла, но он не хотел останавливаться. В простой работе была простая радость. «Здорово — Здорово! — улыбалась Вика. Она шла следом. — А мне дай? — Нет, ты маленькая, — ответил Ваня. — Можешь по ногам полоснуть. Было весело на лугу без Катерины и без Василька, так что Вика не обиделась. Она шла следом и несла брусок, и когда коса тупилась, вика протягивала камушек а мурат точил косу вжых вжх тянулось время и мурат стал нервничать почему марины не приходит суетился он то и дело оборачиваясь с поля на дом прошло не меньше двух часов как им выдали работу а из домика так никто не вышел ваня продолжал косить но когда солнце поднялось над самыми головами ребята решили присесть в теньке подлеска вика достала яблоки из рюкзака «Берите, они мытые. Я на кухне стащила. Мне кусок в горло не лез после вчерашнего. Думаю, к обеду хоть аппетит разойдется». «Сели есть. Ты знаешь, что у Давида, которого Давинчи слепил, косоглазие?» — обратилась Вика к Ване. «Это что же? да винчи облажался». «Это специально, для иллюзии. С какой бы ты стороны на Давида не посмотрел, он всегда выглядит идеально. Ты никогда не сможешь поймать его взгляд». — Угу. Вокруг кружились бабочки, потревоженные сенокосом. И Ваня на них засмотрелся. — Про Давида мне Мурат сказал Ты хочешь меня убедить, что Миколян не дурачок? — усмехнулся Ваня. — Я тут вообще-то, — буркнул Мурат. — Ну зачем мне это? — ответила Вика, посмеиваясь. — Ты, Саев, и сам узнаешь, что Мурат не дурачок, когда познакомишься с ним поближе. — Это мне еще зачем? — усмехнулся Ваня. «А как иначе мы будем гулять втроем?» Вика подсела к Мурату поближе. «Ты с ним знакома всего неделю, а я теперь должен с ним водиться?» «Тебе понравится!» Вика протянула мальчикам еще по яблоку. Ваня жевал теплое яблоко, следя за бабочками. Дрема наползала на его уставшее тело. Приближение Марине он заметил только когда сбоку затрещал подлесок. Вика резко повернулась. Амурат вскочил. — Вставайте, идем, идем, — поторопила Марине. — Простите, что так долго. Ванек, бери косу. За ней спешил Женя Дымов. Весь напряженный, будто лимон съел. Капитан первого отряда то натягивал белую кепочку себе на лоб, то снова поправлял на затылок и снова на лоб. Серая тень наползла на лицо Жени так ярко, что у Вани замелькала в глазах. — Смотри-ка, — шепнула Вика, — наверное, брезгует с нами водиться. Он же правильный пионер, носитель истинного коммунистического начала, — сказала и тихо рассмеялась. — А где девчонки? — спросил Мурат. — Они в деревню бежали. Заплетающимся языком ответил Женя и неожиданно схватил за плечо Мурата. Ване показалось, что у Дымова голова кружится, и он старается сохранить равновесие. А Миша остался в доме с Катериной Петровной. «Девчонки ушли, что ли?» — прищурился Ваня. «Как их отпустили одних?» «Да так», — коротко ответил капитан отряда таким тоном, что расспрашивать Женю расхотелось. «И ты, домов шагай в деревню», — отстранился от него Мурат. «Нет», — встрепенулся Женя, хватаясь за кепку. «Я один не пойду. Марина Тимуровна...» марина ходила вокруг детей, раздраженно отмахиваясь маленькой ручкой от бабочек. — Мурат, оставь Дымова в покое! — огрызнулась она и добавила. — Все отлично, все отлично, только голова ноет, голова ноет к несчастью. — Идем, полдень. — Пацаны, возьмите меня к себе! — пропищал Женя. — Простите меня, только не бросайте. — А куда мы идем, ты в курсе? подошла Вика. — Да мне все равно! — прохрипел Дымов и покосился на Марине. — Вот отлично! — повторила та. — Что отлично? — никак не мог понять Исаев. Только Дымов явился в совсем другом свете. Превратился в тень самого себя. И Ваня уже не верилась, что прошлым днем Женя готов был пустить его Исаева по ветру. — Давайте обойдем деревню. Там мостик есть, не придется поля обходить. предложила вика нельзя назад воскликнул дымов чего это посмеялась она встряхнув рыжий гривой но марина уже пробиралась через густой подлесок и дети поспешили за ним гуськом марина почему так долго спросил мурат я не могла быстрее простите меня ответила тихо марина простите она шла впереди вика жене мурат следом А Ване пришлось тащить длинную косу, поэтому он отстал. Коса все время цеплялась за сучки и траву. Лесок, как и сказала Вика, оказался маленьким. И не лесок вовсе, а так, граница между полями. Они быстро вышли на проселочную дорогу, лежавшую между соснами и высоким неубранным полем. Над сорными травами качался Иван-чай и блестел на солнце фиолетовыми цветами. Путники остановились в нерешительности перед стеной Иван-чая, Мурат обернулся назад, оценив пройденное расстояние. Посмотрел на Марине внимательно и спросил. «А мы успеем до заката?» «Если пойдем сейчас, то, может, и успеем», — ответила Вика. «Если мы не успеем...» — начала Марине. «У вас есть вода?» — спросил Ваня медсестру. Он только-только догнал товарищей с косой через плечо. Его вопрос перебил марины и она поперхнулась словом, откашлялась и ответила. — Воды нет, Ванечка. До церкви потерпим. Там уж отец Павел нас не обидит. Маринея и ребята стояли и рабели перед стеной сорной травы, которую медленно качал полуденный ветерок. Ваня почувствовал, что боится потеряться в поле. И именно эту мысль вдруг озвучил Женя. — Мы заблудимся? — Идите за мной, — позвала Вика. — Я знаю, где церковь. — Погоди, — подошел Ваня поближе. — Дымов? возвращаясь обратно в деревню». На эту Женя вздрогнул, как от пощечины. Рот у него раскрылся, но Тымов ничего не смог сказать. Он уставился на Ваню, как будто вел с ним немой диалог. Глаза у Жени меняли выражение то жалостливое, то гневное. Наконец Ване показалось, что Женя сейчас расплачется. Но проверить нервы капитана отряда на прочность Исаев не успел. Вика фыркнула и, раздвигая руками Иван-чай, вошла в поле. Трава ее скрыла целиком. Мурат тоже ушел. Ваня проводила Марине. Она пошла за братом. И в этот момент Исаев заметил порез на ее юбке. Длинный лоскут отрезан у самого подола. Женя тоже сбежал от Вани в поле, вытирая руками глаза.